Роксолана снова взглянула на сына. Понял ли он хотя бы одно слово? Сын продолжал играть драгоценным оружием, а ей показалось, играет ее сердцем. Обессиленно прикрыла глаза веками, отпустила обоих. В дверях сразу же возникла могучая фигура кизляраги Ибрагима. Промелькнули вспугнутые тени евнухов, Она гневно взметнула бровями прочь. Ибрагим переступал с ноги на ногу, не уходил. — Чего тебе? — неприветливо спросила Роксолана. — Ваше Величество, к вам посланец из-за моря. С письмом. — Пускай ждет. Завтра или через неделю, может, через месяц. Сколько там этих посланцев еще? — Кизлярага. Склонился в молчаливом поклоне. И позови гаса ногу, да поскорее. Гаса навернули. Он не успел еще выйти из длинного дворцового перехода. Роксолана ждала его, стоя среди покоев. Возьмешь золото, сколько будет нужно, сказала торопливо, и выкупай из неволи всех наших людей, каких найдешь в Стамбуле. Найди всех. И всех отпусти на волю. Он молча кивнул. Если нужна будет бочка золота, я дам бочку. Султан хвалится, что годовой доход его составляет целых шестьдесят бочек золота. Не обеднеет. И никому ничего не говори. Мне тоже. Ваше Величество. Они отпускают невольников, а потом снова ловят, не давая им добраться домой. Позаботься об охранных грамотах. В диване нужно иметь умного визиря для этого. Там сейчас одни глупцы. Подумаю и об этом. Там еще какой-то заморский посланец. Узнай, что ему надо, а теперь иди. Вспомнились слова из книги, которые теперь преследовали ее каждый миг и на каждом шагу. Но тот, кто давал и страшился, и считал истиной прекраснейшее, тому. Мы облегчим к легчайшему. Должна была пережить одинокую зиму. Черный ветер, караэль будет прилетать с Балкан, Бить в ворота топкапы, может заморозить даже Босфор, Будет морозить ей душу. Хотя какой холод может быть больше холода, одиночества? Бродила по гарему Холод, сквозняки, сырость. Окна застеклены только в покоях Валиде и ее собственных. А у невольниц Джарье прикрыты кое-как, и несчастные девушки тщетно пытаются согреться у мангалов с углем. Подавленность, зависть, ненависть, сплетни, темная похотливость, извращенность. Только теперь по-настоящему поняла всю низость и грязь гарема, поняла, ужаснулась, переполнилась отвращением. Спасалась в султанских книгохранилищах, но все равно должна была снова возвращаться в гаремлык, в гигантскую проклятую клетку для людей, в пожизненную тюрьму даже для нее, для султанши, ибо она — жена подишаха а муж, как сказано в священных исламских предписаниях, должен содержать жену точно так же, как государство содержит преступников в тюрьме. Наверное, женщин запирают здесь в гаремы так же, как по всему миру запирают правду, прячут и скрывают. Выпустить на свободу женщину — все равно, что выпустить правду. Потому их и держат в заточении, боясь их разрушительной силы, их неутоленной жажды к свободе. Как сказано, страх охраняет виноградники. Может, и Сулейман упорно бегает от нее, приближаясь лишь на короткое время, чтобы меньше слышать горькой правды, меньше просьб и прихотей. Прилетает будто пчела к цветку, чтобы выпить нектар, и поскорее летит дальше и дальше. Он никогда не пытался понять ее, подумать о ней как о равном ему человеке, думал только о себе, брал от нее все, что хотел, пользовался ею как вещью, как орудием, даже к своему боевому коню относился внимательнее.